Глава 60. Адам Морган. Охранник сопровождает меня в зал суда. На мне хороший костюм, и я чисто выбрит, но наручники портят мой внешний вид. Всё это делается для того, чтобы попытаться произвести хорошее впечатление на присяжных. Выглядеть невиновным. Я невиновен, но мне нужно, чтобы они тоже так думали. Сара стоит у стола и улыбается. Я уже давно не видел, чтобы она улыбалась. Надеюсь, что у неё есть туз в рукаве. Нечто спасительное. Но если она и знает что-то, то не посвятила меня в это. Я не могу винить её. Я обманывала её доверие бесчисленное количество раз. Скотт пропал на выходных и с тех пор не появлялся. Возможно, Сара использует именно это. Мне не следовало доверять Скотту или Ребекке. А последний я ничего не слышал с той ночи, когда меня арестовали. Мэтью тоже здесь. Сидит в первом ряду прямо за Сарой. Моя мама во втором ряду. Она смотрит на меня с гордостью и любовью. Я улыбаюсь ей. Перед тем, как занять своё место, замечаю, что сзади сидит помощник шерифа Маркус Хадсон, выглядящий настоящим франтом в своей синей форме. Почему он здесь? Сара, должно быть, намеревается вызвать его на допрос. Или, по крайней мере, он думает, что она так и сделает. Может быть, это и есть тот туз, который она прячет? Энн и Боб сидят на заднем ряду. Меня захлёстывает волна гнева, Но я справляюсь с этим, вспоминая, что они оба оправданы. Я всё ещё уверен, что, по крайней мере, один из них имел какое-то отношение к убийству. Окружной прокурор Джош Питерс стоит за столом через проход от Сары, выглядя самодовольным, как обычно. Его поведение беспокоит меня, но я верю, что Сара собьёт его с ног. Я улыбаюсь Саре, она кивает. Охранник снимает с меня наручники. Мы присаживаемся, но только на несколько мгновений. «Всем встать!» «Первый отдел высшего суда начинает заседание. Председательствует судья Дион. Пожалуйста, садитесь», — говорит судебный пристав. «Доброе утро, дамы и господа. Объявляю слушание дела народ штата Вирджиния против Адама Моргана. Готовы ли обе стороны?» — говорит судья Дион. «Готов к обвинению, Ваша честь», — говорит окружной прокурор Джош Питерс. «Готовы к защите, Ваша честь?» «Говорит Сара. Приведите секретаря к присяге перед присяжными. Вот оно. Вся моя жизнь сводится к этому финалу. Моя жизнь в руках Сары, в руках судьи, в руках присяжных, в чьих угодно руках, только не в моих. Теперь всё зависит от них. Сара, моя милая Сара, покоряющая весь мир, пока я всё ещё борюсь за то, чтобы жить в этом мире», Точнее говоря, остаться в живых. Саре пора начинать вступительное слово. Она делала это на протяжении многих лет. Я знаю, насколько она хороша в этом, и как это важно — задать тон. Теперь я надеюсь, что она выдаст своё лучшее выступление, потому что мне оно понадобится. Доброе утро, дамы и господа, присяжные заседатели. Меня зовут Сара Морган, и для меня большая честь представлять Адама Моргана в этом деле перед вами сегодня. «Да, вы правильно расслышали. Морган». Сара открыто поворачивается ко мне и указывает на меня. «Адам — не только мой клиент», — она оглядывается на присяжных. «Он — мой муж». Половина присяжных в ужасе от ситуации, в которой они оказались. «Я пока не могу понять, хорошо это или плохо. Вы слышали, как окружной прокурор говорил, что, как он надеется, вина моего подзащитного будет доказана. Но чего он не сообщил вам?» Так это всех фактов, которые мы знаем. Я с уверенностью могу стоять здесь перед вами сегодня, прося принять вердикт о невиновности. Никакого блефа или показухи. Почему? Потому что я точно знаю. Адаму Морган не убивал Келли Саммерс. Сара ударяет кулаком по перилам перед скамьей присяжных, подчеркивая свое заявление и привлекая их внимание. было ли у Адама Моргана романс с Келли Саммерс? Да. «Любил ли он её?» «Да», он сам так сказал. «И обе эти вещи причинили мне невероятную боль. Они до сих пор выводят меня из себя». Сэр поворачивается и смотрит на меня. В её глазах смесь гнева и горя, и кажется, что сейчас она закричит и заплачет одновременно. Замечу, я хочу видеть, как он пожнёт плоды своего прегрешения. Но прегрешение, которое он совершил, а не того, которого не совершал. Был ли у него роман? Да. Любил ли он другую женщину? Да. Но убил ли он ту женщину? Нет. Он этого не делал. Голос Сары понижается почти до шёпота. Я видел, как она делала это раньше. Спад перед кульминацией, убаюкивает присяжных. У моего клиента, моего мужа, был роман. Но любовь кому-то, кроме жены, не делает вас убийцей. Обвинение. Сара указывает на окружного прокурора Джоша Питерса. Изобразит Адама мошенником. И как его жена, я точно знаю, что так оно и есть. Мы не будем даже пытаться опровергнуть это утверждение. Но помимо этого есть и другие факты. Факты, которые обвинение замалчивает. Факты, которые обвинение пытается заставить вас не замечать. Сара подходит к концу с присяжных. Она поднимает в воздух руку, сжатую в кулак, и начинает по очереди разгибать пальцы, повторяя то, что, как она знает, является правдой. 1. Я точно знаю, что Скотт, муж Келли, угрожал лишить ее жизни в ночь убийства. 2. Я точно знаю, что настоящее имя Келли было Дженна Уэй. А Дженна Уэй... Что ж, она действительно интересная персона. Дженну обвинили в убийстве ее первого мужа, грега Миллера, прежде чем она сбежала из штата Висконсин. а потом волшебным образом оказалась Вирджиния с новым именем, новым цветом волос и совершенно новой личностью. присяжный начинает шептаться. Я смотрю на окружного прокурора Питерса. Тот по-прежнему закатывает глаза, но его поза меняется. Это не та сцена, которую он хотел видеть в рамках своего громкого дела. Три. Я точно знаю, что на протяжении всего дела будет представлено множество людей из прошлой жизни Келли. или, лучше сказать, дженны, у которых был мотив убить ее, чтобы добиться справедливости для Грега. Четыре. Я точно знаю, что Келли спала, по крайней мере, с тремя разными мужчинами за очень короткий промежуток времени. Как я могла узнать это, спросите вы? Потому что судебно-медицинский эксперт обнаружил сперму с тремя различными наборами ДНК внутри ее влагалища. Две женщины-присяжные постарше откидываются назад с выражением отвращения на лице. Мне больно слышать, что Келли превратили в такую неприятную особу. Вероломная, лгуни, взбалмошная, жестокая, шлюха и, возможно, даже убийца. Но я знаю, что это должно быть сделано. Я знаю, это то, что Сара должна сделать, чтобы заставить присяжных посочувствовать мне, а не мёртвой женщине. Женщине, которую я любил. И пять. Я точно знаю, что у Келли был преследователь по имени Джесси Хук. который часто посещал её рабочее место, просто чтобы взглянуть на неё. Сара опускает руку и идёт ко мне, бросая на меня взгляд, которого я раньше не видел. Взгляд, который говорит «ты должен мне за это, потому что ты этого не заслуживаешь». Она права. По правде говоря, я не знаю, почему она мне помогает. Но точно знаю, что без неё, я гарантированно отправлюсь прямо на электрический стул. Обвинение убеждено, что Адам Морган убил Келли Саммерс. Но убеждение — это не более, чем убеждение. То, что мы ищем, то, что нам нужно в суде, — это факты. И я только что представила вам пять вещей, которые, как я знаю, являются фактами. И с радостью добавлю ещё одну. Шесть. Адам Морган не убивал Келли Саммерс. Спасибо за внимание.